20 двадцатая Последний торт Обычно за много недель до отъезда ложусь я на диван и начинаю думать, что взять с собой в дорогу. Это приятно — лежать и думать о консервах, о фонарях и удочках, о сапогах и колбасе. Впрочем, я никогда не знаю, как уложить в рюкзак колбасу и сапоги, что должно лежать внизу, а что сверху. Вроде бы надо сунуть вниз сапоги. До болот доберемся еще не скоро сапоги пока не понадобятся, а колбаса всегда уместна. Но, с другой стороны, колбасу надо экономить. Вовсе не обязательно съедать ее в первый день, можно купить на станции пирожков. Значит, колбаса снизу, сапоги сверху. Но ведь пирожков на станции может не оказаться, где ж тогда быть колбасе? — Досунь ты ее в сапоги, — сказал фотограф-профессионал. — В огромнейших! и резиновейших сапогах-бахилах он ходил по комнате, которую я снимал у Петровича, и рассуждал о колбасе. Фотограф отправлялся со мной в плаванье. С трудом, с трудом согласился я взять его с собой. Мне казалось, что душа у него все-таки сильно магнитофонная, и черт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озерах и увязать в болотах. Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен все-таки товарищ, помощник, напарник, собеседник. Надо же с кем-то и чаю попить на берегу, и ухи похлебать. Фотограф очень просился в плавание, и я в конце концов согласился. Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид. Кроме того, к моему удивлению, из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому — рябчик. «Рябчик — штука в плавании необходимая», — объяснил он мне. «Рябчик согреет, рябчик не выдаст. Ты-то берешь рябчика?» «Беру ли я рябчика? Я, не снимающий тельняшку с самого рождения». — Рябчик — это птица, — буркнул я, мучаясь с колбасой, — и в тех местах, куда мы отправляемся, мы увидим много рябчиков, не спутая их с тельняшкой. Наши сборы и суета вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом и, хотя давно получил трешку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги. Раздался звонок. В комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский. «Шайка потихоньку собирается спросил у меня Петрович. Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией. Но тут раздался новый звонок. Появилась внезапная Клара Курбе, а за нею милиционер-художник. При виде милиции Петрович прирос к шкафу, Он смекнул, что сейчас начнется стрельба, отбор колбасы и задержание преступников. Милиция, однако, пожавши нам руки, уселась за стул. Тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом тайные агенты. Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря, «Не сообщай ни о чем, умоляю». Специально, чтобы попугать Петровича. Я строил Шури Сообщающую рожу Это ты пригласил Клару? Потихоньку спросил меня Орлов Да нет Сама явилась Сказал Орлов и поморщился Это орловское помарщивание Было мне непонятно Вроде раньше он особенно не морщился При виде Клары Непонятно было откуда Клара взялась у Петровича Ведь она никогда в жизни Не знала моего адреса Не знал его и милиционер-художник. Значит, откуда-то они узнали, откуда. И почему Клара пришла с милиционером? В суматохе сборов спрашивать об этом было неловко. Клара, между тем, была сегодня какой-то необычной. Я бы даже сказал, необыкновенной. Она как-то стеснялась. Пряталась за милиционера, и в руках у нее была ромбическая картонная коробка. Куда деть эту коробку, она положительно не заображала. Какое-то время мне казалось, что она хочет всучить коробку мне. И я на всякий случай отошел к лодке. Клара водрузила коробку на стол. Под гомон милицейских восторгов коробку вскрыли, и в ней оказался чудовищный торт, на котором росла неприятно розовая толстая роза. Фотограф взялся заваривать чай, а Клара — резать розу. Стали пить чай с клариным тортом. Милиция, как я и полагал, навалилась на розу, хотя и Петюшка оттяпал некоторый кусок. Задавленная тортом беседа текла вяло. Я рассказывал об Агровом озере, о легкости одуванчика. — Слушай, — сказал Петюшка, втянув остатки розы, — а кто у вас капитан? — Что такое, — не понял я, — какой капитан? От кого, от кого, но от петюшки я такой глупости не ожидал. Кажется, всем ясно, что капитан — я. Я строил лодку, задумывал плавание, все организовал. Так кто же капитан? — Он, — сказал фотограф и показал на меня пальцем. — По-моему, он безрассуден, — сказал милиционер Шура, еле ворочая своим тортолюбивым языком. Он не годится в капитаны. Я задрожал от удивления и обиды. Я надеялся, что кто-нибудь возразит шури но все молчали. А Клара обиженно поглядывала на меня. Она прекрасно заметила, как невнимателен я был к ее Розе. «Но ведь он построил лодку», — сказал фотограф. «Значит, он капитан». «Неважно, кто что устроил сказал милиционер. «Важно, чтоб плавание прошло удачно». «Слушай», — сказал Петюшка, чувствуя, что обидел меня а зачем тебе быть капитаном? Ты и лодку построил, и плавание задумал, вот и плыви себе, а капитаном пусть будет фотограф. Надо же и ему за что-то отвечать. Да какой из фотографа капитан? Возмутился наконец Орлов. Он и весло-то держать не умеет. Не знает, где север, где юг. Тоже мне нашли капитана. Почему же это из меня не выйдет капитана? Замедленно вдруг произнес фотограф. Кто сказал, что я не знаю, где норт а где зюйт? «Ты сам-то знаешь, сколько ног у краба!» Фотограф-профессионал неожиданно взволновался. Губы у него побелели, борода встряслась. Приподняв над столом руку, он вдруг задрал рукав, и на руке его поближе к локтю мы увидели не слишком-то большой, но явный синий якорь. Опустив рукав, капитан застегнул пуговицу и уставился обиженно в торт. У краба десять ног, сказала Клара, но дело не в этом. Дело в успехе плавания. Я предлагаю проголосовать. Проголосуем, спросил и милиционер-художник. За меня проголосовали Орлов и Фотограф, а за Фотографа все остальные. И даже Петрович махал у шкафа лапой. Милиционер и Клара стали гордиться победой на выборах, а Петюшка подмигивал. «Да зачем тебе быть капитаном? Брось ты это!» И я понял, что Петюшка прав. Главное – плыть, куда хочешь. И я вдруг обрадовался, что капитаном у меня стал профессионал-фотограф и получил совсем неслыханный титул – капитан-фотограф. Но с Петровичем я решил разделаться немедленно, раз и навсегда. «Нам пора в дорогу», – сказал я, вставая. «У меня осталась единственная просьба». Пускай Орлов заберет мою раскладушку. К Петровичу я больше не вернусь.